Глава 16. Неожиданное подкрепление. Моя старенькая Нива, издавая звуки, подозрительно напоминающие предсмертный хрип туберкулезного больного, все-таки доставила нас на место. Заброшенный дом культуры с гордым названием «Рассвет» ночью выглядел еще более жалким, чем при свете дня. Одинокий фонарь выхватывал из темноты облупившиеся, словно после страшной болезни, стены и темные провалы окон. Идеальная декорация для дешевого ужастика, в котором мы с Колей, очевидно, играли роли тех самых тупых подростков, которые решили проверить городскую легенду. В воздухе висел густой промозглый запах мокрой осенней листвы и вселенской тоски. «Какое чудное место для свидания, товарищ майор!» Протянул Коля, вываливаясь из машины и демонстративно обнимая себя за плечи. Атмосферно, прямо чувствую флюиды романтики. Не хватает только полной луны, и можно ждать оборотней. «Не скули, Лебедев!» — отрезала я, с грохотом захлопнув водительскую дверь, которая держалась на честном слове и моем суровом взгляде. «Считай это корпоративом на природе. Очень полезно для сплочения коллектива. К тому же, если появятся оборотни, я скормлю им тебя первого. Ты молодой, в тебе калорий больше. Мы подошли к стене, где в свете моего фонарика проявился наш утренний знакомец, грустный ежик в тумане. Ночью он выглядел особенно трагично. Я была уверена, что вход где-то здесь. Под этим слоем гниющих листьев, битого кирпича и прочего мусора должен был прятаться люк старый, ржавый, никому не нужный, кроме нашего таинственного художника, которого я мысленно окрестила кукловодом. «Значит так, план Барбароса, объявила я, вручая Коле второй менее мощный фонарь. «Ты идешь налево, я направо. Прочесываем каждый квадратный сантиметр. Ищем все, что хотя бы отдаленно напоминает вход в преисподнюю. Люки, решетки, подозрительные ямы». И главное, делаем это максимально тихо. Наш гений может нагрянуть в любую секунду. Только мы собрались приступить к выполнению этой увлекательнейшей миссии, как из-за угла донеслись какие-то приглушенные голоса. Вместе с ними странный, полный страдания звук, будто кто-то пытает ржавые качели. Я тут же выключила фонарь и толкнула колю в бок, приказывая замереть. Как два героя шпионского боевика мы на цыпочках подкрались к углу здания и осторожно выглянули. То, что мы увидели, было настоящим произведением искусства в жанре абсурда. У задней стены ДК. Прямо под полустертой советской надписью «Миру мир» стояла та самая патрульная лада, которая утром так эффектно познакомилась со столбом. Вернее, то, что от нее осталось. А рядом на перевернутом деревянном ящике сидели два самых несчастных создания во всей Вселенной. Сержанты Петров и Баширов. Они не несли службу. Они предавались унынию. Петров, наш пухлощеки-любитель выпечки, с видом побитой собаки ковырял носком ботинка кучу мусора. А Баширов, его более худой и дерганный напарник, с выражением лица мученика пытался выгнуть помятое крыло машины при помощи монтировки. Этот душераздирающий процесс и был источником скрипа. «Говорю тебе, Вась, зря мы за тем котом погнались!» Тоскливо протянул Петров, глядя в беззвездное небо. «Сидели бы сейчас в теплой дежурке, чай пили бы, с сушками. А теперь что? Сидим в этой дыре, мерзнем. И все из-за одного паршивого чебурека, который этот усатый варюга у меня из рук выхватил». «Не говори так, Петя!» С философской грустью возразил Баширов, налегая на монтировку. Железо издало особенно жалобный стон. «Мы поступили, как настоящие стражи порядка. Мы бросили вызов преступность. Пусть у этой преступности и были пушистые хвосты и наглая усатая морда. А Сидорчук, он просто не понял всей глубины нашего подвига. Вот и сослав нас сюда, в наказание. Сказал, будете до утра патрулировать стратегически важный объект». «Чтобы ни одна мышь не проскочила!» «Идиот!» Я решила, что пора заканчивать этот сеанс групповой психотерапии и вышла из угла. «Доброй ночи, орлы!» Мой голос в ночной тишине прозвучал, как выстрел. Петров подпрыгнул на своем ящике, как испуганный заяц, а Баширов от неожиданности уронил монтировку прямо себе на ногу и зашипел от боли. «Товарищ майор!» Они вскочили и вытянулись по струнке, пытаясь за долю секунды сменить скорбные лица на мужественные и бдительные. «А вы что здесь делаете?» Я окинула их долгим, тяжелым взглядом. В моей голове пронесся ураган эмоций. Сначала мне захотелось на них наорать. Потом разрыдаться от бессилия. А потом... Потом в мозгу словно лампочка зажглась идея гениальное в своей простоте и запредельном идиотизме. Это был не провал. Это был подарок судьбы. Неожиданное, хоть и абсолютно бестолковое, но все-таки подкрепление. «Я тут, сержанты, выполняю сверхсекретное задание!» Я понизила голос до таинственного шепота, от которого у самой пошли мурашки. «И вы, как выяснилось, тоже! Просто вы об этом еще не догадывались!» На их лицах отразилась вся гамма чувств от страха до полного недоумения. «Думаете, полковник Сидорчук просто так вас сюда отправил?» Продолжала я свой спектакль, входя в роль. «Он не мог раскрыть вам все карты, чтобы не подвергать вас смертельной опасности!» «На самом деле вы здесь не в наказании!» «Вы — моя группа прикрытия, мой надежный тыл!» Глаза Петрова стали похожи на два блюдца, а Баширов, кажется, даже забыл про отдавленную ногу и выпрямился, расправив плечи. «Мы — группа прикрытия?» С недоверием, но уже с отчетливыми нотками гордости в голосе, переспросил Баширов. «Именно!» Я твердо кивнула, стараясь сохранять максимально серьезное выражение лица. Здесь, под этим зданием, находится тайная логово очень опасной банды. Тех самых, что рисуют зверей по всему городу. Они называют себя «дети подземелья». И сегодня ночью они готовят страшную диверсию. Коля, который все это время тихо стоял у меня за спиной, издал странный звук, похожий на хрюканье. Я метнула в него испепеляющий взгляд, и он тут же принял вид самого серьезного стажера в мире. «Ваша задача, бойцы!» Я обвела их отеческим взглядом. «Имеет государственную важность. Вы должны охранять периметр, никого не впускать и, что самое главное, никого не выпускать, особенно людей в масках животных или с баллончиками краски в руках». «Если заметите хоть что-то подозрительное, немедленно докладывайте мне по рации, но ни в коем случае не вступайте в бой самостоятельно. Враг коварен, хитер и очень опасен. Все ясно?» «Так точно, товарищ майор!» В один голос гаркнули они. Их лица сияли от счастья и гордости так, будто я только что лично вручила им по ордену мужества. Вот и славно. Я ободряюще похлопала каждого по плечу. «А мы с моим напарником!» Я кивнула на Колю, который, кажется, вот-вот лопнет от сдерживаемого смеха. «Спустимся вниз и проведем разведку. Попробуем застать гадов врасплох!» Оставив их, переполненных чувством собственной значимости охранять кучу строительного мусора, мы с Колей отошли на безопасное расстояние. «Дети подземелья?» прошипел он, как только мы скрылись в тени. «Товарищ майор, у вас несомненный талант. Вам бы сценарии для дешевых сериалов писать, я бы даже посмотрел!» «Завидуй, молча, Лебедев!» усмехнулась я. «Это называется эффективное использование имеющихся кадровых ресурсов. Теперь у нас есть два часовых, которые с щенячьим восторгом будут отпугивать отсюда случайных бомжей и при этом будут свято верить, что спасают родину. Идеальный расклад!» А теперь прекращай болтать и ищи люк. Наш кукловод не будет ждать, пока мы тут разыгрываем драму для патрульно-постовой службы. И мы снова принялись за дело. Пока где-то в теплом кабинете полковник Сидорчук, вероятно, видел десятый сон, а у стен заброшенного ДК два наивоиспечённых героя отважно несли вахту, мы готовились встретить нашего настоящего врага. И, чёрт возьми, это было даже весело».